Глава 5. Следующий день у меня был практически полностью свободен, только на вечер была назначена встреча с еще одним потенциальным союзником. В кое то веки я мог себе позволить нормальную, почти полноценную магическую тренировку. Два часа пролетели незаметно, а я понял, как соскучился по полноценным тренировкам за эти два дня. Однако было еще одно дело, которое, чувствую, без меня с места не сдвинется. План будущего особняка. Споры Валерии и Рахе я краем уха слышал и вчера, и сегодня после завтрака. И, честно говоря, тон мне не понравился. Валерия была уже на взводе, а Рахе отвечал ей спокойно, но предельно коротко. И жестко стоял на своем. Невеста тоже была упрямой и отступать явно не собиралась. Это они еще не один день могут собачиться, и толку не будет. После обеда я уточил Валерий и Раха в свою комнату, усадил за свеженький стол, вручил бумагу с карандашами и потребовал нарисовать мне эскиз. До сих пор они спорили на словах, но перед белым листом бумаги зависли оба. «Ну, давайте я изображу подземелье для начала», — хмыкнул я, и, отобрав у невесты карандаш, нарисовал от руки большой прямоугольник с разбивкой на комнаты. Похоже. «Не очень», — фыркнул рахе «Пропорции точно не те». «Хотите с точностью до метра?» — приподнял брови я. «Хочу», — кивнул безопасник. «Рулетку мы вроде вчера купили», — слегка улыбнулся я. «Вперед на замеры». рахе понимающе ухмыльнулся и вышел из комнаты. «Лера, будь терпимее», — мягко улыбнулся я невесте. «Иначе вы никогда не договоритесь». «Почему я, а не он?» — возмутилась девушка. «Потому что у него есть железное обоснование — безопасность», — подмигнул ей я. «А у тебя только твое. Хочу». Он это чувствует, потому и не отступает. «И, в общем-то, правильно делает. Нет аргументов, соглашайся. Какая тебе, в конце концов, разница, какого размера будут комнаты слуг?» «А на наш этаж Рахе вроде не претендует». «Претендует», — нахмурилась Валерия. Он хочет широкие коридоры, а это минус пространство спальни. «Тебе эти два метра так критичны?» — усмехнулся я. Невеста надулась, как мышь на крупу. «Я думала, ты на моей стороне», — пробурчала она. «Я на твоей стороне, по большому счету», — произнес я. «Но без внятных аргументов ты не переубедишь ни одного мужчину, и меня в том числе». Размещение сканирующих артефактов и щитов в коридорах важнее абстрактного простора спальни. Валерий зависла. «А почему Раха этого не сказал? Это ведь правда важно!» «А ты его хоть раз дослушала до конца?» — хмыкнул я. «Если человек не очень хороший оратор, это не значит, что он не способен внести дельное предложение. К тому же он вежлив». Если он видит, что тебе неинтересно то, что он пытается донести, он не станет тебя мучить излишними подробностями. «Извини, Вик», — вздохнула невеста, — «я не права. Надо было сразу спрашивать, зачем ему столько места». Я лишь улыбнулся и кивнул. У меня слушать и слышать людей — это наживное. Научиться было бы желание. Когда Раха вернулся и поправил мой корявый набросок подземелье мы вновь приступили к обсуждению плана особняка. И теперь, когда Валерий не ленилась задавать кучу уточняющих вопросов, дело пошло намного быстрее. Не скажу, что споров не было совсем, но к ужину эскиз двух этажей дома с обозначением главных размеров был готов. Можно приступать к выбору строительной конторы. В резиденцию клана Шичи я приехал чуть раньше назначенного времени встречи. На этот раз мою машину пропустили не просто на гостевую стоянку кланового квартала, но и на территорию поместья патриарха клана. Обнадеживающий жест. Патриарх Шичи показал тем самым, что помнит о моем новом статусе. Заставить главу рода прогуляться пешком через полквартала — это как минимум неуважение. Ждать в приемной меня тоже не заставили, проводили в кабинет патриарха сразу. «Приветствую, господин Шучи! склонил голову я. «Приветствую!» — кивнул мне в ответ патриарх Клана Шичи и жестом указал на кресло. «Нейтралитет. Неплохо. Да что там? Отлично!» Старик не мог обратиться ко мне господин Дамар, как по этикету полагалось обращаться к главе свободного рода. Еще месяц назад я был вообще никем в его глазах. И гибкости прирожденного дипломата, способного переобуваться буквально на лету, в патриархе Клана Шичи не было так что на этот вариант я не рассчитывал даже в самых смелых мечтах. Зато он легко мог обратиться ко мне по-прежнему Виктор и на «ты», по привычке или с намерением сохранить стиль общения чуть высока, неважно. Главное, что я не смог бы это проигнорировать. Пришлось бы давить и требовать подобающего обращения. И опять же, неважно, чем это закончилось бы, формальными извинениями или жесткой перепалкой. Сразу после такого пренебрежения делать серьезное предложение с моей стороны было бы слабостью. Не настолько мне нужен союзный клан, чтобы унижаться перед самодовольным стариком. Патриарх выбрал полное отсутствие обращения. Показательный нейтралитет или скрытые сомнения. Тоже не важно, в общем-то. Главное, что такая его позиция позволяла мне иметь с ним дело. «Слушаю», — нейтрально произнес патриарх клана Шичи, когда я сел в кресло. Ясно, никаких вежливых разговоров ни о чем, строго деловой подход. Что ж, может, тогда даже проще. «Предлагаю вам поучаствовать в уничтожении клана Чарути», — сказал я. Брови патриарха Шичи медленно поползли вверх. Однако бросаться резкими фразами он не стал. «В качестве кого?» — уточнил он. «На ваше усмотрение». Пожал плечами я. Патриарх Шичи устремил на меня пронзительный взгляд. Вопреки моим ожиданиям, он не воспринимал меня как мальчишку, по крайней мере, как беззаботного мальчишку. Он наверняка помнил, кто стоит за моей спиной, и понимал, что одного эксара достаточно, чтобы клан уровня Шичи или Черути не мог ощущать себя в безопасности. Однако один в поле не воин, даже если это владыка. Банально, трофеи нужно кому-то захватить и удержать. Эксара не сможет быть одновременно в сотни мест. «Адриан Эксара участвует?» — все же уточнил патриарх Шичи. «Да». «Только он?» «Нет, конечно», — слегка улыбнулся я. «Я представляю союз четырех свободных родов. Дамар, Эксара, Ридера и Алера». «А мы вам нужны как ширма», — хмыкнул он. Не сомневался, что лидер клана поймет мой основной мотив в привлечении его клана. Да, войну клану без согласования с имперской канцелярией может объявить только другой клан. Свободному роду требуется сначала получить разрешение императора. А это в формальности куча посвященных людей и время. Фактор внезапности в таком варианте утрачивается напрочь. Не то чтобы для меня это было критично, владыка в любом случае обеспечит мне победу в этой войне. Но какой смысл терять людей и вытаскивать потом черути из всех щелей, куда они попрячутся, если можно сделать проще?» «В том числе», — кивнул я, — «от клановой армии я тоже не откажусь». «Зачем мне задействовать моих клановых бойцов?» — приподнял брови патриарх. «Для обозначения присутствия шичи будет достаточно пара отрядов». «Вам трофеи не нужны», — показательно удивился я. «Каково участие, таковая доля?» Конечно, дело было не в трофеях. Даже средненький клан вроде Черути, имея в своем составе древние роды, вполне может преподнести неприятные сюрпризы. Да и в случае затяжной позиционной войны наличные боевые силы будут иметь значение. Позиции у нас, конечно, заведомо более выгодные, чем у Черути, Нашу объединённую защиту квадрата им не пробить, но наши активы не ограничиваются родовыми поместьями. Чтобы закончить эту войну быстро, нам нужен перевес не только в сильных магах. «Вы не сможете уничтожить весь клан», — покачал главой патриарх Шичи. «И даже мы не сможем!» «Уничтожить клан именно как клан сможем», — поправил его я. Без главного рода клан автоматически расформировывается и вся его собственность достается победителю. Не мне вам объяснять, что любимая доля бизнеса оформлена именно на клан». Патриарх Шичи лишь усмехнулся, конечно, он это знал. «Клан — не жесткая иерархическая структура вроде государства, это скорее союзническое образование с единоличным лидером. И из него в любой момент можно выйти. Если род не приносил вассальную клятву, как Дамар, например, то даже особых потерь при выходе из клана этот род не понесет. Да, какой-то откуп будет, но это мизер, как правило. Именно поэтому главный род любого клана старается все совместные предприятия клановых родов оформлять как клановую, а не родовую собственность. Так проще управлять родами клана. И одновременно это страховка для клана, чтобы выход одного рода не мог подорвать финансовое состояние клана. — Это верно, — задумчиво кивнул Патриарх Шичи. — К тому же, если вы будете участвовать, но пришлете всего лишь формальный отряд, это плохо отразится на вас самих, — произнес я. — Это еще почему, — нахмурился он. — Мои мотивы предельно прозрачны. Месть, — сказал я. — И не только за похищение моей невесты. Это, можно сказать, последняя капля. Клан Чарути ответственен как минимум за два нападения на меня. И начались эти нападения сразу после уничтожения моего рода. Я не могу доказать причастность Чирути к смерти всех моих родичей. Однако, полагаю, все, кто хотел, давно поняли, кто стоит за уничтожением рода Дамар. Мне есть и за что им мстить. А вам?» Патриарх лишь коротко усмехнулся. Мой намек он прекрасно понял будет предельно странно смотреться нежелание шичи отомстить своему давнему врагу за такой позор как уничтожение кланового рода в клановом квартале и если само уничтожение рода еще можно как-то объяснить все-таки темных пятен там хватало то отказ от полноценного участия вместе обрушит репутацию шичи в бесну. если они настолько наплевательски относятся к своим то что уж говорить о чужих например о деловых партнерах Или просто дружественных или союзных родах и кланах. С таким кланом просто никто не захочет иметь дело. Шичи рискует получить полный игнор от аристократического общества. А как насчет Шичи? Поинтересовался патриарх. Мы будем следующими на очереди после Черути. А ведь он меня боится, оказывается. Точнее, не столько меня, сколько Эксара, но тем не менее. Патриарх Шичи допускает вариант, что мне удастся уговорить учителя и с его кланом разобраться. Причем в логике ему не откажешь. Ослабить оба клана в войне друг против друга, а потом оба же и добить — вполне грамотная тактика. А уж в реалиях этого мира. Сюзерен, допустивший уничтожение рода вассала в самом сердце клана, виноват ничуть не меньше врага, осуществившего эту операцию. Это я понимаю, что ни было ни Черути не могли тихо нейтрализовать Рихарда Дамар, который был как минимум экспертом. И уж тем более патриарх Шичи ничего не мог противопоставить такому врагу, чтобы защитить своего вассала. Но даже этого я сказать не могу, потому что возникнет закономерный вопрос. А какой смысл тогда мстить черути, раз они всего лишь инструмент в руках настоящего врага, уничтожившего мой род? Да и, пожалуй, я не держал зла на Шичи во многом потому, что я чужак. Не моих родных там уничтожили. А так-то поведение клана Шичи по отношению к роду Дамар тоже вызывает вопросы. Одна попытка вырастить дутого гения чего стоит. И это я не говорю уже об ограблении последнего выжившего при расторжении вассального договора. Не будь Рихард Дамар настолько предусмотрительным, мальчишка действительно оказался бы нищим-одиночкой по итогу. И его дальнейшая судьба была бы крайне незавидна. Сожрали бы мигом. Так что опасения патриарха Шичи вполне обоснованы. Реально Виктор Дамар вполне мог бы затаить зло. С другой стороны, на этом ведь можно и сыграть. «Я не предаю союзников», — ровно ответил я. Патриарх Шичи вновь лишь обозначил усмешку. «Все верно, вряд ли я буду считать союзником клан, который лишь формально поучаствует в нападении на своего врага, причем давнего врага. Шичи и Чарути враждовали задолго до моего рождения. Им для новой клановой войны, в общем-то, даже отдельная причина не нужна. Повода достаточно». Патриарх Шичи задумался. Ввязываться в клановую войну он явно не горел желанием, но и проигнорировать мою войну с Черути он не мог. Я ведь ясно дал понять, что с ним или без него, но война неизбежна. Мне же его ответ был важен. Без Шичи пришлось бы перекраивать весь свой план. И что скрывать, без них нам будет намного сложнее. «Ваше решение, господин Шучи.